Глава третья. Главная боль ослабила тиски лишь много позже, когда мы с сестрой уже вернулись после бала, в нашу общую гостиную. Ничего подобного прежде я не испытывала, те мгновения, когда Мортон сверлил меня насмешливым взглядом, а я заставляла себя улыбаться через силу, тянулись, казалось, целую вечность. Тело почти разрывало на кусочки, но я ни жестом, ни мимикой не показывала слабости. Я продолжала улыбаться, хотя ощущения были такие, словно меня выворачивает наизнанку, как старое платье, требующее починки. Мортон лишь удивлённо вскинул бровь и только после этого повернулся к другим гостям. От облегчения я чуть сознание не потеряла. Да, на первый раз пронесло. Насколько ещё будет таких разов? Как тебе удалось обмануть артефакт? тихо спросила сестра. Я думала, что поседею, когда Локин сообщил при ритуал. Я же тебе говорила, что умею скрывать свой дар, ответил я, стараясь выглядеть беспечной. Незачем зачем не знать, как тяжело мне это далось, и что именно я делала, когда ритуал закончился, и мне пришлось на пару минут ускользнуть из зала. Тебе стоит чуть больше мне доверять. Мортен, беса его побери! Что за идиотская традиция очищать воздух от магии? Вот почему нельзя его очищать до или после бала. Впрочем, ответ очевиден. Они просто пытаются вычислить магов. Ты молодец, мягко улыбнулась сестра, коснувшись моей руки. Получилось, узнать что-нибудь интересное. Или то, что от Мортона следует держаться как можно дальше. Больше никаких важных для дела сплетен раздобыть не удалось. Причём, судя по всему, не только мне, но и нашим дрожайшим Фрелиным, когда бал закончился и отослала их в гостевое крыло. С одного взгляда поняла, что Реджина по-настоящему вымоталась. И предпочтёт исключительно мою компания. Ничего. Как протекало общение с Локкиным Стальным? Его местную кличку я насмешливо выплюнула, за что получила укоризненный взгляд от сестры. Он непривычен. Какой изящный способ сказать, что он редкостный идиот, фыркнул я. Нет, ты слышала его? Эльёрский вин самые лучшие, эльёрский шелка — самые шёлковые, кровь эльёрцев самая чистая. Т. Он будто бы каждой фразой пытается задеть и тебя, и Эфорет. Мария, спокойнее. Думаю, он просто проверяет мою реакцию. И как в его представлении ты должна реагировать, если бы он не был императором? Я бы с удовольствием опустила ему на голову салатницу, с лучшим эльорским, прошу заметить, салатом, на его несравненную эльорскую голову. Губы Реджина тронула улыбка, но сестра тут же её спрятала. Мария, мы должны быть терпеливее. Строго произнесла она: "Мы пока не имеем никакой возможности показывать зубы". "О да. Нам их тут же попытаются подпилить". "Я помню", постаралась успокоиться, даже воздуха побольше набрала, чтобы через мгновение его шумно выдохнуть. "И, кстати, брат короля Мортон полвечера не сводил с тебя глаз". "Влюбился, наверное", брякнула я, хотя прекрасно понимала, что дело вовсе не в влюбленности. Это всё из-за той сцены, от которой у меня до сих пор мурашки по коже. Есть обзаклад, в ближайшее время Мортон будет всячески меня проверять, и к этому стоит быть готовой. Думаешь? На мгновение в тоне сестры проявилось былое легкомысленное, она весело хихикнула. Оно и не мудрено. Ты, Мария, чудо как хороша сегодня. Ты так говоришь, будто я обычно совсем не чудо и совсем не хороша. Не удержалась от усмешки. Я давненько не видела тебя в красивых платьях. В возрасте ты предпочитала брючные костюмы. У них, дорогая сестра, удобнее передвигаться верхом. А еще сбегать в лес после смерти родителей я часто там пропадала. Природа дарила мне странное состояние наполненности, щедро делилась своей чистейшей энергией. Иногда мы уходили в лес с Николасом вместе. Он тоже принимал дары природы. Обменявшись еще парой фраз и пожелав друг другу спокойной ночи, Мы с сестрой разошлись по своим комнатам. Нам обеим было ясно: завтрашний день будет ничуть не легче сегодняшнего. Игра только началась. И оставалось лишь гадать, каким будет следующий ход противника. Я проснулась ни несвет на заре. к раннее пробуждению никуда не делась. как по мне, нет ничего лучше чувства, что весь мир принадлежит только тебе, пока остальные спят без задних ног. И мне не хотелось терять ни секунды этого драгоценного времени. А потому я спешно собралась, туго заплела непослушные рыжие волосы, и решила выйти на разведку. У нас в Фородие в этот час слуги уже вовсю сновали по замку, я предположила, что в Эллиоре те же порядки, и понадеялась, что без пристального назора господ разговорить слуг будет гораздо легче. Однако Однакош планам моим осуществиться было не суждено. Я не обнаружила на нашем этаже ни одной живой души, равно как и на первом. Но возвращаться в покое мне не хотелось. Я решила воспользоваться ситуацией хоть как-то и выйти на прогулку и проветрить голову. Улица встретила прохладным дуновением ветра и целым каскадом приятных весенних ароматов. Я аж зажмурилась от удовольствия, стараясь впитать в себя те крупицы магии, что летали в воздухе. Пресполненная хорошим настроением, спустилась по ступеням, миновала стражу, которая даже не дернулась при моём появлении, и направилась в королевский сад. Вчера я слышала о нем много восхищенных отзывов. Я решила убедиться воочию, что это не дежурная светская лесть, заодно и время скоротать и подумать, где искать слуг. Сад и правда был потрясающим. Высокие зелёные кусты, разграничивающие довольно большую территорию, гравийные дорожки и раскидистые ветвистые деревья. Всё тут жило. Я уже не надеялась, что так скоро смогу ощутить знакомое покалывание в кончиках пальцев. Так энергия природы перетекала в меня, даря силы. Я ходила по этому зелёному лабиринту, и наслаждалась временной передышкой. Никогда бы не подумала, что дворец императора может выглядеть именно так, особенно сад. Природа всегда была лучшим помощником для магов, но император об этом явно не спешили сообщать. Иначе я почти уверена, от этого прекрасного места не осталось бы и следа, да и весь город бы заковали в камень. Что ты думаешь о форецкой королеве? Уже коснулся звонкий девичий голос Я замерла на месте и только через секунду осторожно выглянула из-за куста. Увидела двух прачек с плетёными корзинами, вышедшими из-за поворота на параллельную моей тропинку. "Не знаю", пожала плечами вторая девушка. И я обратилась вслух. Вступая максимально осторожно, чтобы ничем не выдать своё присутствие, я шла наравне с ними вдоль густой живой изгороди. Если честно, я совсем не верю, что я величество и правда Женценна в фюрстской королеве говорят, элиор выгоден этот союз. Кто говорит, Конюх? Одна из служанок Криплер рассмеялась. О да, он тот еще знаток политики. Не нашивать с тобой умодело. Ну, хоть ты же понимать, закончится ли с этим браком война или нет? вздохнула вторая. Если даже его величество и не пойдет на форд, пойдет на кого-нибудь другого, а Форид станет попросту хорошим местом, где наша армия сможет набраться сил для следующих рывков. Вроде вас не учили, что подслушивать нехорошо. Услышала за спиной, резко дернулась. Но не мог он минуты позже меня на таком нелицеприятном деле поймать, а самом интересном месте объявился. И вам доброе утро, лорд Уэйт?» Я старалась не показывать досаду, охватившую меня при виде брата императора. Думаю, удалось мне неплохо. к тому же досада очень быстро сменилась любопытством. Теперь меня занимали другие вопросы. Что он тут делает сотрапа раньше? А главное, чем это мне грозит. Мортон тут же поправил он меня. Оба Обобраться чего-то совсем не любят имя своего рода. Интересно. А вас, Вильюри, совсем не учили, что подкрадываться к девушке сзади и пугать её нехорошо. С миленькой улыбочкой позволила себе дерзость. Посчитала, что роль кроткой овечки мне совсем уж не по плечу. Только если девушка не пытается выведать королевскую тайну, в тон мне ответил Мортон, при этом даже в лице не изменившись. Мужчина смотрел выжидающе, его взгляд чуть ли не в душ проникал, и от этого сделалось совсем неуютно. Разве эта девушка виновата, что королевские тайны буквально вываливаются на ее голову, когда она попросту прогуливается по саду? К тому же, очень недальновидно посвящать важные секреты двух прачек и, как я полагаю, конюха. Предпочитается Ранние прогулки? Вопрос на вопрос ответил Мортон. А вы? Не осталось в долгу. Весьма, сухо ответил мужчина, предлагая мне опереться о его локоть. Отказываться я не стала, чтобы Мортон не счёл это личным оскорблением. Но сама тем временем судорожно пыталась сообразить, как мне избавиться от общества первого советника короля и по совместительству его брата. Опасность, и без того витающая в воздухе, сгущалась, как предгрозовые тучи стоило мне коснуться локтя мужчины, а кожа будто разряд молнии прошелся. Судя по всему, Мортон испытал тоже и мгновенно нахмурился. А вот это точно была не магия, так что нечего Лорд Туэйд хмуриться, нечего. Вчера на балу вы почувствовали недомогание? Незапно поинтересовался он. Я наблюдал вашу реакцию. Да, уж, в его присутствии расслабляться точно не стоит. Леди, стоящей поблизости, настолько прониклась важностью вашего ритуала, что, забывшись, наступила мне на ногу. Тут же нашлась я. Что ж, надеюсь, что в будущем Альёрская знать побережет ваши ноги, с каким-то неясным намеком произнес он. Данный ритуал проходит перед каждым королевским мероприятием. Я напряглась еще сильнее, хотя еще секунду мне казалось, что я и так напряжена до предела. Перед каждым мероприятием? Так часто? Надо срочно придумать, как противостоять этому жуткому артефакту. Наверняка есть какие-то способы. Впрочем, несмотря на подступающую панику, я сумела одарить Мортона беззаботной улыбкой. Думаю, во мне погибала великая актриса. Может, Элиоры славятся своими винами и шелками? Но вот красотой ног ворецкие девушки вашим точно не уступают. Решила перевести разговор в менее опасное русло. Эльорские знатные девушки оголяют свои ноги, в том числе щиколотки. Мужчина красноречиво посмотрел на подол моего платья, лишь присутствие мужа. Это он так намекает на то, что моё платье чуть открывает туфель?» Так можно только порадоваться, что служанки пока не до конца распаковали наш сестрой багаж. Видел бы он, какие там есть женские брючные костюмы, по здешним меркам совершенно нецеломудренные». целомодренные. мода так консервативна, мягко заметила я, хотя на самом деле Мне так и подмывало сказать, что она откровенно устарела. В Фориде уже давным-давно перестали обращать внимание на длину юбки даже на королевских приемах. Некоторые леди позволяли себе смелость обнажить ноги до середины икр, и мне сложно было их в этом упрекнуть. Постарайтесь ей соответствовать, холодно произнес Мортон. Какая зануда. С другой стороны, я мысленно порадовалась, что наша опасная беседа перешла в категорию вполне себе светских. Теперь дело оставалось за малым: Прекратите ее вовсе, держаться от брата императора как можно дальше. Своими словами вы мне напомнили о том, что с утра у нас была запланирована встреча с организатором свадьбы. Наигранно спохватилась я. Вынуждена вас оставить, первая фрейлина её величества не может пропустить такое событие. Не стану вас задерживать? Мортон кивнул и позволил мне убрать руку с его локтя. Я вновь ощутила невнятный разряд молнии. Но в этот раз куда слабее. Сделала легкий реверанс, дождалась ответного поклона и поторопилась обратно в замок. Больше всего в те минуты я жалела о том, что в Фореди у меня осталась тайная магическая библиотека. Из предосторожности я не стала брать с собой ни одной книги, а они мне сейчас и очень пригодились. Тогда я боялась, что это будет опасно, но теперь понимала, по-настоящему опасно торчать здесь без доступа к знаниям. Сейчас написать бы брату что-то мне подсказывало, что наши письма могут просматриваться эльорцами. Не стоит так подставляться. Если только использовать наш тайный шифр, который мы придумали ещё в детстве. Помнит ли его Николас? Когда я вошла в замок, мне уже кипела жизнь. Всего за полчаса тихие коридоры наполнились утренней самотохой. Выловив, в числе прочих, ворцскую служанку, прибывшую с нами, я спросила её, ли фрейлины? Она уверила, что и Фрейлины, и сама королева уже направляются в синюю залу для встречи с организатором свадьбы. Как к вящему моему сожалению, его императорское величество. Благо, девушка подсказала мне короткий путь в эту самую залу. Причем настолько короткий, что я каким-то невероятным образом умудрилась не только не заблудиться, но и перехватить сестру с Фрейлинами в коридоре. Реджина при виде меня, даже в лице не изменилась. Как шла с легкой улыбкой, так и продолжила Будто и не заметила моего прибытия, лишь через несколько секунд почти беззвучно спросила: "Где ты была?" "Утренняя прогулка", коротко и тихо ответила я, приводя дыхание в порядок. Стражи, застывшие у двери бессловесными словесных истуканов, распахнули перед нами двери. Грошата привычно известила о приходе Ее Величества в окружении фрейлин. И только после этого мы переступили порог огромной комнаты. На массивном деревянном столе в самом центре зала Нас уже ожидал чайный сервиз и легкие воздушные эльёрские лакомства. Император замер у окна, окинув нас внимательным взглядом. По ту сторону стола стояла женщина в ярком пышном платье. Дама была явно в летах, а потому ее выбор наряда меня несколько удивил. Она показалась мне смутно знакомой. Я всмотрелась в ее лицо повнимательнее, и время будто замедлилось, а паника комком подкатила горло. Ладони и спина мгновенно взмокли. Ушах пульсировало, в глазах ребило. Ещё никогда до этого момента я не испытывала столь сильного страха. Неужели всё закончится так глупо? Надеюсь, Ориджина хватит, ума сказать, что она ничего не знала о моих магических способностях. Ведь королевским организатором свадеб оказалась никто иная, как та самая нянька, которой не посчастливилась оказаться рядом, когда во мне проснулась моя магия.